Глава 10. Нейт. Воскресенье, 5 июля. «Мы в шестером, уже без Купера и Криса, которые повезли бабулю к физиотерапевту, заходим ко мне домой, однако Фиби здесь нет. «Вообще не видел ее, чувак!» — гнусовит Рэги, развалившийся на диване с банкой пива в одной руке и пультом от телека в другой. «С прошлого вечера!» Добавляет он, листая меню Netflixа. «А что было вечером?» Наседает Бронвин, выхватывая у него пульт. «Хорошо, что она успела первой, а то меня так и подмывало запустить пультом в его равнодушную рожу». «Эй, верни!» Возмущается Рэги. Он делает ленивый выпад, но стоит Бронвин шагнуть назад, где ее не достать с дивана, и он вновь откидывается на подушки. «Не знаю я ничего». «Где была Фиби?» спрашивает Мэйв. «Где ты её видел?» «В моей комнате». Рэги рассеянно теребит ожерелье на шее. Мы вшестером сверлим его взглядами, пока он не поднимает руку. «Расслабьтесь, Шерлоки. Когда я зашёл, она сидела там одна и уже собиралась уходить. Я, конечно, предложил ей задержаться». «Фу», — морщится Мэйв. «Но она свалила», — заканчивает Рэги. «Вот и всё». Бронвин и Мэйв скептически переглядываются, однако по Рэгги всегда видно, когда он темнит. Сейчас он, похоже, не лжёт, хотя... «Её телефон здесь, значит, и она тоже», — говорю я. «И всё же её тут нет!» Рэги издевательски приподнимает одеяло, которым накрыты его ноги. «Где, по-твоему, она прячется?» «Эй, Фиби! Ау!» «Да пошёл ты!» — обрываю его я. Бронвин бросает в него пульт, Регги ловит. Чёрт, надо было швырнуть посильнее. Чего вы докопались?» — злобно ворчит Регги. «Нет её здесь, и точка!» «Я ещё раз её наберу», — решает Эдди. «Надеюсь, услышим звонок». Мы не слышим ни звука, только её разочарованный вздох. Опять голосовая. «А мы не могли ошибиться с геолокацией?» — рассуждает Нокс. «Может, телефон выключен и показывает место, где вырубила связь?» «С каких это пор Фиби отключает телефон?» — возражает Мэйв. «Предлагаю хорошенько осмотреться», — говорит Бронвин. «Фиби могла уснуть в первой попавшейся комнате или потерять телефон?» Глаза у нее горят, значит, Бронвин берет дело в свои руки. «Ура! Хоть какой-то план действий!» Через несколько минут она уже поделила нас на пары. Эдди и Нокс проверяют второй этаж, Мы с Луисом первый, а мы с Бронвин обследуем двор. «Мне ужасно не по себе», признается Бронвин, когда мы выходим из дома. Эдди права, Фиби вчера пришлось тяжело, а я даже не заметила, потому что зациклилась на регги. Та же история. Я провожу большим пальцем по одному из шрамов на руке. Я все реже вспоминаю о бомбе Джареда, По большому счёту, я легко отделался, да и в каком-то смысле взрыв сблизил нас с Бронвин, точнее, сблизил меня с её родителями. Когда я заслонил её от взрыва, их перестало волновать, что мы с ней из разных миров. Теперь шрамы напоминают мне, как много опасностей таит наш городок. Меня воротит от мысли, что Фиби провела ночь с Регги. Впрочем, другие варианты могут оказаться ещё хуже. Я не очень хорошо знаю Фиби, До недавних пор она была просто коллегой Эдди, официанткой, чья подруга поцеловала меня по заданию игры «Правда или вызов». Однако пережитые вместе передряги, какими славится Бэйвью, сплачивают на всю жизнь. К тому же Фиби потеряла отца, а её мать работает на износ, пытаясь заботиться о семье. «Я знаю, каково это — чувствовать, что твои проблемы некому решить, кроме тебя самого». Я останавливаюсь, чтобы оглядеть маленький неухоженный дворик. Ничего примечательного. Засыхающая трава, парочка унылых кустов да дорожка из грубого камня, ведущая к главному входу. Полит солнце, поэтому я щурю, чтобы получше всё рассмотреть. Ты помнишь, какой у Фиби чехол на телефоне? «Розовый», — отзывается Бронвин, медленно кружа по газону. «Его тут нет». «Может, она полетела навестить сестру?» «Предполагаю, я». Спонтанно, ночным рейсом. Это не объясняет, почему она ни с кем не связалась и почему солгала матери. Бронвин печально вздыхает. Какая то бессмыслица. Эх, если бы вчера я нашла время с ней поговорить. Не начинай. Я обнимаю ее за плечи и веду на задний двор. При мне никакой самокритики. Участок позади дома еще больше и запущеннее. В центре... Неудавшийся огород Кристал, чуть дальше, выложенная камнем площадка с двумя скамейками и замшелым фонтанчиком, который после каждого дождя наполняется мутной водой. «Ты сюда хоть раз заглядывал?» спрашивает Бронвин, осторожно заходя в высокую почти по колено траву. «Нет, конечно», — фыркаю я. «Зачем?» И вдруг я его замечаю. Ярко-розовый прямоугольник под одной из скамеек. Бронвин опережает меня на полшага, поднимает телефон и показывает мне. На экране светится сообщение. «Эмма, где тебя носит?» «О, нет», — шепчет Бронвин.